Глава 20. У мужчины так судорожно дергались плечи, что Лаура с трудом подавляла желание удержать их. Она глубоко сочувствовала отцу Евы Хэнгстенберг. Он сидел, сутулившись на стуле на кухне дочери и обеими руками стискивал стакан воды. Жизнь оставила глубокий отпечаток на этом человеке. Лицо избороздили морщины. Растрёпанные седые волосы торчали в разные стороны. Вот уж двадцать лет, как Гвида Хэнкстенберг потерял в пожаре жену, сына и дом. В живых остались только он и Ева, чтобы долгие годы бороться с депрессией и никогда уже не вернуться к прежней жизни. Гвида Хэнкстенберг не мог быть тем отцом, в котором нуждалась маленькая дочь. Какое-то время Ева жила в приёмной семье, потому что отец нуждался в психиатрической помощи. Гвида знал, что отчасти повинен в попытке Евы расстаться с жизнью. Он безудержно рыдал, как маленький ребёнок, то и дело перечитывая прощальную записку дочери, и беспомощно качал головой. «Я понятия не имел», — пробормотал он и высморкался в платок. «Думал, она будет счастлива с Фрэнком». Если б я знал, что он её бьёт. Голос у него дрогнул. Он закрыл лицо руками и смахнул слёзы со щёк. Фрэнк живёт в паре кварталов отсюда. На прошлой неделе мы вместе обедали. Я увидел бы её вновь только послезавтра. Мы не часто звонили друг другу, но виделись каждую неделю по воскресеньям. Фрэнк даже не сказал мне, что Ева пропала пока Лаура записывала адрес Фрэнка Калау. Макс достал фотографии убитых женщин и положил перед Гвида. Вам знакомы эти женщины? спросил он и терпеливо дождался, пока отец Евы успокоится и вновь сможет говорить. Вот это лицо как будто знакомое, проговорил Гвида и показал на Лену Реймон. Но я не знаю их имён. Он на секунду закрыл глаза. «Подождите». Мужчина вскочил и вышел из комнаты, а через какое-то время вернулся с фотоальбомом в руках. «Ева каждый год летает в Индию на какой-то курс йоги». Гвида раскрыл альбом и стал листать. «Вот». Он развернул альбом так, чтобы Лаура и Макс могли разглядеть фотографию. Одиннадцать молодых женщин под старым деревом улыбались в объектив. «Объектив». Ева Хэнкстенберг стояла посередине, в то время как Лена Реймон находилась с левого края. Лаура удивлённо взглянула на Гвида. «И вы только по этому фото вспомнили её?» Тот быстро закивал. «Это не так сложно. Такая же фотография стоит у меня дома на рабочем столе. Ева сделала для меня экземпляр и даже увеличила его». Ещё она что-то рассказывала мне про каждую из своих подруг. Йога занимает важное место в её жизни, помогает ей обрести покой». Лаура взглянула на других участниц группы. Первой жертвы среди них не было. Но теперь они хотя бы установили связь между Леной Реймон и Евой Хенгстенберг. Лаура задумалась, почему мать Лены не узнала на фотографиях Еву. Вероятно, она знала о жизни дочери меньше, чем готова была признать. Лаура сняла на смартфон групповую фотографию. «Ева регулярно ходит на йогу», — спросила она, возвращая Геру Хенгстенбергу альбом. «Насколько мне известно, каждую среду, а в последнее время иногда и по пятницам». Он закрыл альбом и положил его на колени. «Макс, как думаешь, На занятии обратили бы внимание на синяки?» Напарник Лауры выпятил губу. «Я как раз думал об этом. Сложно поверить, что Лена Рэймон ходила на йогу. Это расходится с показаниями её матери». Лаура рассуждала также. «Строго говоря, мать Лены Рэймон представила на Цапке крайне ревнивым человеком. В этих обстоятельствах то, что Лена посещала курсы йоги, да ещё на целую неделю уезжала куда-то с группой, на первый взгляд выглядела странно. «А вам известно, в какой студии занимается Ева?» — спросил Макс и приготовился записывать. Но Гвида Хэнкстенберг покачал головой. К сожалению, нет. Но студия недалеко отсюда. Ева за пять минут добирается туда на велосипеде. «Уже неплохо. Мы выясним», — ответил Макс. «Насколько нам известно, ваша дочь с прошлого года работает ассистенткой в аптеке. У неё возникали какие-то сложности. Может, были проблемы с коллегами или клиентами?» «Нет, Ева ничего такого не рассказывала. У меня складывалось впечатление, что работа ей нравится. Она даже подумывала завершить прерванное образование». В комнату заглянул Денис Струк из команды экспертов. «Мы кое-что нашли на компьютере». И он жестом позвал за собой Лауру и Макса. «Простите, мы ещё вернёмся», — сказала Лаура Геру Хэнкстенбергу и поднялась. Ноутбук располагался в спальне на кровати. Площадь комнаты не превышала 8 квадратных метров. На экране был открыт интернет-браузер. «Компьютер без пароля, так что мы смогли просмотреть всю переписку», — сообщил Деннис Струк. Ева Хэнкстенберг состоит в группе «Самопомощи» и несколько дней назад делилась с кем-то мыслями о самоубийстве. Лучше взгляните сами. Лаура просмотрела фрагмент переписки между Евой и руководителем группы Нильсом Веллингом. Пришлось дважды перечитать его сообщение, чтобы удостовериться в правильном истолковании. Нильс Веллинг. Физическая боль бессильна перед крепким духом. Не позволяй страданию управлять тобой. Ева Хэнкстенберг, может, лучше просто оставить этот мир? По ту сторону я снова была бы свободна. Нильс Веллинг, я помогу тебе принять боль как часть себя. Приходи в любое время. Ева Хэнкстенберг, я подумаю над этим. Лаура взглянула на дату и время. Спустя всего час после этого диалога Ева Хэнкстенберг вскрыла себе вены в туалете ресторана. «Значит, в тот день она так и не попала к руководителю группы». «Что это за странный тип?» — произнёс Макс, склонившись над её плечом. «Подожди». Лаура отыскала в смартфоне групповую фотографию. «Так и думала. Это тот самый человек». Она указала на фото профиля в сообщении. «Нильс Велинг ведёт не только группу самопомощи. Видимо, он у них вроде гуру. Нужно побеседовать с ним» вернулась к Дэнису Струку. «А есть переписка между Нильсом Веллингом и Леной Реймон? Эксперт покачал головой. «В открытом доступе нет. Может, Симону удастся взломать пароль к компьютеру Лены Рэймон? Тогда можно будет посмотреть». «А Лена Рэймон и Ева Хенгстенберг переписывались?» спросил Макс. «Пока таких данных нет. Вероятнее всего, их взаимоотношения носили поверхностный характер» предположил Струк. У неё в календаре отмечена встреча в кафе, но с тех пор прошло восемь недель. Он кликнул по значку и показал запись, в которой не содержалось ничего, кроме времени и имён. «Вы нашли телефон Евы?» «В сумке его не было», — Струк пожал плечами. «Пока не находили». Лаура тихо выругалась. В этот момент у неё зазвонил телефон. «Юахим Бекштайн». Приезжайте оба в отдел. У нас новости.